Радислав почувствовал неладное, когда его разбудил телефонный звонок. Вчера начальник проверяемого подразделения устроил выезд в зону отдыха с баней и шашлыками. Попарили славно, шашлычков поели, водочки выкушили немерено, и Радислав как руководитель бригады проверяющих позволил себе поспать подольше. Голова гудела, Глаза плохо фокусировали, и он даже не сразу вспомнил, где в этом гостиничном номере находится телефон. На ватных ногах он добрёл до аппарата и снял трубку. Звонили из Москвы. Дана команда немедленно сворачивать проверку и возвращаться в столицу. Оно и к лучшему, подумал Владислав. Бригада здесь уже неделю. Для справки и материалов нарыли более чем достаточно. А после вчерашней пьянки думать о работе было противно. Он поплёлся в ванную, но понял, что сил у него нет, и присел в кресло перед телевизором, чтобы отдохнуть. Нажал кнопку и увидел на засветившемся экране балетную сцену. Чёрт, кто-то помер. Кто? Неужели сам? Наверное, иначе зачем был отзывать бригаду в Москву? Родислав потянулся к трёхпрограммному радиоприёмнику, но там звучала симфоническая музыка и никакой информации. Приняв душ и побрившись, он отправился в управление внутренних дел, где работала его бригада, и там ему показали телеграмму под грифом совершенно секретно. Так и есть, умер Генсек. Официальная информация для населения страны ещё готовится, так что до поры до времени нужно молчать. Команду срочно возвращаться здесь уж получили. Нарычный поехал в аэропорт за билетами, рейс в 14:40. Радислав прошёл в отведённый ему кабинет и позвонил жене на работу. Голос Любы звучал расстроено. Звонил папа, сказал, что на концерт мы не идём. Там что-то случилось в верхах, кто-то умер, э, э, кажется. Во всяком случае по телевизору показывают Лебединое озеро, но ничего не говорят. Не знаешь, в чём дело? Не знаю. — соврал Радислав. — Если бы Люба была рядом, он, разумеется, сказал бы ей правду, но по телефону, тем более междугородному, не решился. — Черт их знает этих комитетчиков, а вдруг в целях пересечения и распространения информации они все телефоны прослушивают? — У нас на работе тоже никто ничего не знает, все только гадают. Наверное, кто-то из политбюро. — Жалко, что папа на концерт не может пойти. Я платье красивое надела и отпросилась сегодня пораньше. — Сходи одна, — предложил Радислав. — Или подругу возьми с собой. Так билеты-то у папы. — А заехать к нему ты не успеешь? — Никак, — вздохнула она. — Не получается. У него какое-то важное совещание. Его вызвали в Кремль, и он там пробудет до вечера. В общем, он сказал, что мы не идем. — А когда ты приедешь? — Сегодня. — Сегодня. — Правда? — обрадовалась она. — Отлично! Тогда мне и концерт не нужен. Я буду тебя ждать. Что тебе вкусненького приготовить? После вчерашнего премыслия о еде Родислава затошнила, но ему не хотелось разочаровывать жену, и он попросил борщ с чесночными помпушками. Понятно, что праздничный концерт сегодня отменили, иначе Николай Дмитриевич обязательно позаботился бы о том, чтобы передать билеты дочери. Следующий звонок он сделал Лизе. Предполагалось, что он вернётся из командировки официально, то есть для детей на день позже, чем на самом деле, и проведёт освободившиеся сутки у Лизы. Но теперь этот план отменялся. В связи с чрезвычайной ситуацией его срочно отзывали в Москву, и любиный отец знает об этом, не может не знать. Так что дом Родислав просто обязан появиться сегодня же. а до этого сразу же из аэропорта приехать на службу. Такое он получил распоряжение. Лизе это не понравилось. — Но ты мне обещал, — капризно заявила она. — Мы вместе планировали, как проведем этот день. Я готовлюсь, надеешь, жду тебя, а у тебя опять какие-то дела. — Лизочка, милая, ну что же я могу сделать, если меня отзывают? Все в курсе, что я должен приехать сегодня, и мой тесть тоже. Я просто не имею права не появиться дома. А не появляться у меня ты тоже имеешь право. Я, между прочим, одна воспитываю твоего ребёнка, а от тебя никакой помощи. Чуть что, сразу тестем прикрываешься. Может быть, пора уже как-то решить вопрос, чтобы генерал Головин перестал быть твоим тестем? Лиза явно настроена была поскандалить, И её вовсе не смущало, что Радислав находится далеко и разговаривает по телефону из чужого служебного кабинета. "А давай мы не будем сейчас это обсуждать", попросил Радислав. "Я приеду, как только смогу". "Можешь вообще никогда не приезжать", выкрикнула Лиза и швырнула трубку на рычаг. Это была далеко не первая подобная сцена, но сегодня Радислав разозлился особенно сильно. "Ну и ладно, Сердито думал он, вынимая из сейфа документы и складывая их в папку. Вот и хорошо. И не приеду. Больше никогда не приеду. И что, неужели больше не приехал? Обрадовался камень. Неужели вернулся в семью? Ну да, прямо захохотал ворон. Плох ты человеческих самцов, знаешь. Подулся недельку и приехал к Лизе. А она за эту неделю тоже успела испугаться, что лишку хватила и была как шёлковая. Родик, то, родик, всё, да всё будет так, как ты захочешь, да я тебя люблю навеки-вечный, да ты у меня единственный и неповторимый. Ну, короче, все эти бабские штучки. А он и растаял, к тому времени уже новый царь на престол зашёл. Ну какой царь, что ты несёшь, просто нал камень. С царизмом они ещё в 17 году покончили. Да ладно, отмахнулся Ворон. Генеральный секретарь у них новый. Подумаешь, не так назвал. Суть та одна новый главный босс из этих, как их, из комитетчиков, подсказал Камень. Во-во, из них. А в МВД-те многие знали, что новый босс их не в именистра не жалует. Так что понятно было. Вот-вот грянут перемены. А перемены что означают? Что, не выдержал далёкий от политики ветер. Кадровые перестановки, вот что, гордо объявил Ворон. Все стали ждать, что министра снимут, а новый министр начнёт по очереди снимать заместителей и начальников главных управлений и менять их на своих людей. Радислав-то размяк, Лизу простил и поделился с ней своей тревогой, десь, как бы тестя не сняли. А она и обрадовалась. Чему? Не понял ветер. «Да ну тебя!» — махнул крыльями ворон. «Ты подряд не слушаешь, бываешь только налетами, ничего не знаешь, а потом дурацкими вопросами мешаешь плавному рассказу». Лиза обрадовалась, что если тесть Радислава потеряет должность, то он не сможет больше своему зятю припоны ставить, в том случае, если зять жену бросит, понятно? И тогда Радислав сможет спокойно уйти к Лизе, не опасаясь за свою карьеру. «Теперь понял». Ветер обдул друзей волной прохладного воздуха. "Вот и хорошо, что понял", проворчал ворон. "Ну, ждать им долго не пришлось, чуть больше месяца прошло со смерти Брежнева, и действительно министра внутренних дел сняли, да как? Со скандалом, уголовное дело на него завели. <завели> Якобы он там чего-то брал, типа взятки и чем-то злоупотреблял. Вроде как служебным положением. Но тут я не очень вникал, мы же не про него смотрим". Важно другое. Пришёл новый министр, тоже из этих, ну, из тех же, из которых главный босс, и начал свои порядки наводить. Говоть, у вас тут в МВД все сплошь пьяницы и мздаримцы, и я их сейчас поганой метлой всех повыгоняю. И как начал выгонять, только пух и перья летели. Но нашего генерала Головина пока не трогали. У него репутация, знаете, какая. Ни крошки К рукам не прилипло, не подкопаешься. И собственности никакой нет, ни дачи, ни машины. И в коллективных пьянках не замечен. В общем, в первую волну перестановок он не попал, усидел. — Неужели так-таки ничего и нет? — не поверил ветер. — И дачи нет. Я дачи люблю. Там природа, просторы, есть где погулять, порезвиться. А тебе бы... «Только резвится старый перечник», — неодобрительно заметил Ворон. «Нет у Головина дачи, потому что ему не надо. У Радислава дача есть, и вполне достаточно для семи. Куда их две-то? И машины у него нет, потому что он на служебной ездит. И квартира у него старая. Он еще в шестьдесят четвертом году ее получал от государства. Лиза, то и дело интересуется у Радислава, как там тесть, не сняли ли еще». О хороших для нее новостей все нет и нет, и она постепенно опять начала скандалить и права качать. Ссориться они стали все чаще, а Люба-то видит, что Радислав больше времени с семьей проводит, и стала она надеяться, что с Лизой у него отношения на нет сходят. Она приободрилась, приосанилась, начала с оптимизмом смотреть вперед, Отец при должности Радислав стал ближе к семье, Николаша учится, а тут еще началась борьба за дисциплину труда и создание обстановки нетерпимости и к любым проявлениям неорганизованности. — Не понял, — озадаченно протянул камень. — А это при чем? Люба-то тут каким боком? — Вот и видно, что ты ни черта не смыслишь в той жизни, — с досадой каркнул ворон. Ты хоть представляешь себе, что такое жизнь в СССР под руководством единственной партии? Как только наверху, онкнул клювом в направлении воображаемого верха, что-нибудь э скажут, даже слово случайно обронят, так вся страна кидается немедленно выполнять, да ещё соревнуется между собой, кто лучше выполнит, кто быстрее, кто больше. На совещании в ЦК КПСС, это у них самый главный орган был, сказали, что руководители всех уровней несут персональную ответственность за соблюдение дисциплины труда и создание обстановки нетерпимости и к любым проявлениям неорганизованности. И понеслось. Это еще зимой было, только-только власть сменилась. А уж летом вообще постановление приняли насчет Украины, укрепление социалистической дисциплины труда и наведение в стране порядка. Но ну, это уж попозже было. После зимнего совещания все начальники начали дисциплину укреплять, кто во что горазт. А в Николашинском институте ректор особо зверствовал, проверки посещаемости на каждой лекции устраивал. Прогулять невозможно. Чуть что, сразу отчисление. Так что Колька наш хоть и безобразничал в свободное от учебы время, в карты играл и вино пьянствовал, но хотя бы на занятия исправно ходил. И Люба этому от души радовалась. Она готова была и карты терпеть, и долги, все что угодно, только бы не отчислили, только бы в армию не забрали и в Афганистан не послали. Война-то там все еще шла, так и не закончилась. В начале года... СССР официально заявил, что ограниченный контингент советских войск э будет выведен из Афганистана лишь после прекращения вмешательства извне. А вмешательство это и не думало прекращаться. Американцы там вовсю разошлись, так что войны этой конца не видно было. В те времена все матери в СССР, знаешь, как, армии боялись. В общем, Первый курс Николаша кое-как закончил. Ни фига не учился, конечно, дома не занимался, к семинарам, практическим занятиям и контрольным не готовился. Ну, хотя бы не прогуливал. Вот так тихомирно и текла жизнь Романовых. А Лариса с бабушкой поинтересовался камень, как они там. Да всё так же. Гладиса в школу ходит, учится через пень-колоду, не интересно ей, но она старается как может, чтобы бабушку не огорчать. Чуть не каждый день приходит к Романовым, чтобы с уроками помогли. То и по математике непонятно, то по химии, то сочинение по литературе не знает, как написать. И бабка за ней следом, в основном ближе к ужину. Наездся, да, отвал и давай ныть, что ларочка, сиротинушка, и никому о ней позаботиться, и носить-то ей нечего, в морозы ножки мёрзнут, и школьные формы она выросла, и книжек у неё хороших нет. Старая песня. А в начале июня этот уж восемьдесят третий год пошёл, она вообще всех достала. Всё равно я не понимаю, почему здесь Надо запятую ставить, а здесь нет, громко заявила Лариса. Ты плохо объясняешь. Потому что в одном случае это деепричастие, терпеливо объясняла Лёля, а в другом обстоятельство образа действия. Старик сидел, опустив голову. Как он сидел, опустив голову, этими словами описывается образ действия. Опустив голову Он посмотрел на своё отражение в воде. Человек сначала опустил голову, а сделав это, посмотрел на своё отражение. Тут последовательные действия. Понимаешь разницу? Несмотря на то, что Лёля была младше, программу по русскому языку она освоила за многие годы вперёд, и кроме того, у неё была так называемая врождённая грамотность она точно чувствовала орфографию и синтаксис и никогда не сделала бы ошибку даже если захотела бы а лариса частенько прибегала к её помощи выполняя задания по русскому языку в котором была не сильна занятия в школе уже закончились Девочек должны были вот-вот развести по дачам, и Лариса пришла к Лёле позаниматься русским, потому что ей, как неуспевающей, дали большое дополнительное задание на лето. Лёля по-прежнему не любила соседку, но как-то привыкла к своей нелюбви, притерпелась к ней и даже перестала замечать. Лариса и её бабушка стали неотъемлемой частью жизни семьи Романовых. С огня смерти матери Ларисы прошло 3 года, и Лёля уже с трудом могла вспомнить те времена, когда они жили по-другому, без постоянного присутствия соседей. Лёльк, у тебя на даче парень есть? спросила Лариса, не понижая голоса. Лёля испуганно обернулась в сторону двери. За стеной в соседней комнате занимался Коля. Завтра у него экзамен, и нужно поменьше шуметь, чтобы не мешать брату готовиться. Говори потише, пожалуйста, попросила Анна. А что? Лариса чуть сбавила тон. Стесняешься, что ли? Ничего я не стесняюсь. Мы Коле мешаем, он занимается. Ну и подумаешь, фыркнула Лариса. Мы с тобой тоже занимаемся. Так есть у тебя парень или нет? Какой парень? Ты что, с ума сошла? У меня на даче друзья, и мальчики, и девочки. Один такой, который для тебя особенный есть? чтобы домой провожал, в кино с тобой ходил, лапал. — Мы в кино все вместе ходим, — недоуменно ответила Лёля. — И никто никого не провожает, если не по пути. — А как это лапал? — Сопля, — пренебрежительно протянула Лариса. — Ты ещё совсем маленькая, даже таких вещей не знаешь. — А у меня есть парень, ему целых пятнадцать лет. — Так он же большой. — Так он же большой. Ну, и я не маленькая. Мне уже 13. Мы этим летом, наверное, уже целоваться будем, как взрослые. Мне это не интересно. Давай упражнения делать. Да ну их, надоело. Тогда я буду читать, строго сказала Лёля. Если хочешь, иди посмотри телевизор. А ты не будешь? Мне это не интересно, повторила Лёля. Это было не совсем правдой. Телевизор смотреть Лёля любила, особенно если передавали что-нибудь про поэзию или показывали концерты, на которых читали стихи. Тогда она внимательно слушала и походу пыталась придумать, могла бы она сказать лучше, выразить мысль точнее, передать чувства образнее. Но для этого нужно, чтобы никого не было рядом, чтобы никто не мешал глупой болтовнёй и не отвлекал. Сейчас дома были папа и мама. Мама на кухне готовила ужин, а папа смотрел по телевизору футбол. Вот пусть Лариска с ними вместе посидит или маме поможет, только бы читать не мешала. Она успела прочитать страниц 10, когда раздался звонок в дверь. Можно было и не смотреть, кто пришёл, и так ясно, что Ларискина бабушка. Она всегда перед самым ужином является. И действительно, через минуту Лёля услышала низкий гудящий голос Кемарской, который почему-то то и дело срывался на неприятный виск. Татьяна Фёдоровна о чём-то разговаривала с папой. "Лёлечка, в комнату заглянула мама. Иди ужинать". Лёля нехотя закрыла книгу и пошла в комнату, которую раньше давным-давно называлась гостиной, а с тех пор, как там стали спать мама с папой, превратилась просто в большую это ж подумать какое несчастье прочитала татьяна фёдоровна уплетая рыбу с жареной картошки ну как это так может быть чтобы пассажирский теплоход врезался в опоры моста нет тут что-то не так тут что-то другое было что другое татьяна фёдоровна вы что имеете в виду спрашивал пап так как-то по-другому дело было вот Попомни моё слово: не зпроста это. Что не зпроста? А то, что нам не говорят, сколько человек погибло. Ведь такого не может быть, чтобы теплоход в мост врезался, а никто не погиб. Не может. Значит, если никто не погиб, то там что-то другое было, а не столкновение с мостом. А если всё-таки теплоход в апору врезался, тогда пусть скажут, сколько народу погибло. Доряд нас Ой, дурят. Всё от нас скрывают, ничего не говорят. Это всё специально делают. Кто делает? Татьяна Фёдоровна. Лёля видела, что отец давится от смеха и с большим трудом сдерживается, чтобы не прыснуть. Ей тоже стало смешно. Какая всё-таки глупая старуха эта Ларискина бабушка. Даже папа над ней смеётся. Масоны, низким басом проговорил Николаша дурачась. Верно? Татьяна Фёдоровна. Это всё происки масонов и сионистов, и вообще это мировой заговор. Кимарская с вызовом вздёрнула голову. А и масоны? А что вы думаете? Наверняка на том теплоходе какие-нибудь известные люди плыли. Вот их и решили извести. Я вам уже который раз говорю про это, а вы меня не и, и слушать не хотите. Артистов изводят. оббивают, а нам говорят, что они своей смертью померли. Вот в прошлом году артист Солоницын и номер тоже не случайно. Он молодой совсем был. Про Брежнева я уж вообще молчу. Тоже тёмная история. Татьяна Фёдоровна Брежнев был глубоко больным человеком. Он болел уже очень давно, сказала мама. Может и давно, упорствовал Кимарский. А только ясно что те, кто замышлял его извести, хотели народу праздник испортить, хотели, чтобы он умер на 7 ноября, да только не вышло у них что-то. И он ещё до 10 числа пожил. Вот, докажите мне, что это не так. Докажите. Ничего они и так праздники испортили. хидно сказал Коля. Вся страна хотела на день милиции концерт по телевизору смотреть, а его отменили? Лёле стало скучно. Она поняла, что почитать дома ей не дадут, беседа была оживлённой, и в её комнате всё слышно, да ещё телевизор орёт. Папа не разрешает звук убавлять, он за футбольным матчем следит. Девочка посмотрела в окно, ещё совсем светло, может быть, удастся отпроситься на улицу. Она встала из-за стола и подошла к матери. "Мам, можно я на улицу пойду?" Мама взглянула на часы. "Уже 8, не поздно." Разве из твоих девочек кто-нибудь сейчас гуляет? Да и что, совсем светло. наверняка кто-нибудь гуляет. А если нет, я книжку возьму, посижу во дворе, почитаю. А как же Лариса? Ты её оставишь одну? Ну, мам. Хорошо, разрешила мама. Иди. Лёля забежала к себе, схватила книжку и выскочила из квартиры. Как ей надоели эти соседи, эти нудные разговоры за ужином. Когда нет Лариски и её противной бабки, они ужинают на кухне, там уютно, там Лёле очень нравится. На кухне она чувствует себя легко и свободно, а здесь, в большой комнате, где спят родители, ей кажется, что она в гостях. В неполные 11 лет Лёля Романова вполне осознавала, что и она, и её брат чувствуют себя хозяевами в своих комнатах, где они всегда могут уединиться и делать что захотят. А мама и папа своей комнаты не имеют и вынуждены терпеть всех, кому вздумается прийти в гости, смотреть телевизор или просто болтать. Они не могут лечь спать, когда им хочется, не могут заниматься тем, чем хотят, и если мама может хотя бы иногда укрыться на кухне, то папе вообще деваться некуда. Она жалела родителей и не любила находиться в большой комнате, чувствуя себя там незваной гостьей. А кухня, она принадлежит всем, и в ней каждому найдётся место, и никто никому не мешает, и ничьих интересов не ущемляет. Во дворе дома не оказалось ни одной Лёлиной подружки. Все они разъехались: кто на дачу, кто в пионерский лагерь, кто с родителями на море. Она села на скамейку и открыла книжку, но читать так и не начала. Во дворе гулял Вадик из 32-й квартиры. которая располагалась на первом этаже в их подъезде. Вадик гулял с собакой, крупной овчаркой по имени Рада, прекрасно выдрессированной, хорошо воспитанной и очень послушной. Собака оказалась Лёле поистине громадной, и она искренне восхищалась мальчиком, который так легко с ней управляется. И вообще, это был самый лучший мальчик на свете. самый красивый, с густыми светлыми волосами, серо-голубыми глазами и тонким лицом. И он был очень добрым. В этом Лёля была почему-то совершенно уверена. Не может у злого мальчишки быть такая послушная и умная собака. Она не могла бы объяснить, какая связь между этими двумя вещами характером хозяина и характером собаки, но была абсолютно убеждена, что такая связь существует. Они с Вадиком не были знакомы. Он вообще, похоже, не замечал Лёлю, полностью сосредоточившись на своей раде. Но Лёля окольными путями, в том числе и от общительной Лариски, узнала и имя мальчика, и его возраст. Он был на год старше самой Лёли, и то, что его родители работают в каком-то НИИ, изучают что-то химическое. Видя его во дворе, она каждый раз ждала, что произойдёт чудо, он обратит на неё внимание, подойдёт, заговорит с ней, и они познакомятся. Иногда Лёле даже хотелось, чтобы огромная рада бросилась на неё, а Вадик кричал бы: "Рада, фу!", оттаскивал овчарку и спасал Лёлю. Собака она боялась ужасно, но ради знакомства с этим чудесным мальчиком готова была терпеть и не такое. Но ничего не происходило. Вадик гулял с радостью, иногда останавливался поболтать с каким-нибудь приятелем, но ни на девчонок вообще, ни на Лёлю Романовну в частности никакого внимания не обращал. Вот и сегодня она напрасно с замиранием сердца ждала раскрыв книгу и делая вид, что погружена в чтение. и из-под опущенных ресниц наблюдала за мальчиком с собакой. Сегодня снова ничего не произошло. Но, может быть, произойдет завтра или послезавтра. Вадик ушел. Леля еще немного посидела на скамейке, закрыла книгу и пошла домой. Пусть ничего не было, но ведь теперь можно страдать из-за неразделенной любви и мечтать о любви разделенной. Разве плохо? В октябре 1983 года исполнилось 20 лет со дня смерти Евгения Христофоровича Романова. А в ноябре Клара Степановна огоршила своих близких известием: она выходит замуж за одного из учеников своего покойного мужа, который все эти годы приезжал из Красноярска на день памяти Евгения Христофоровича. В последние годы между ними сложились более близкие отношения, два года они переписывались и перезванивались, а в день двадцатой годовщины со дня смерти учителя Дмитрий Родионович сделал Кларе Степановне официальное предложение, которое она спустя две недели раздумий приняла. Теперь она будет заниматься обменом своей двухкомнатной квартиры на хорошую квартиру в Красноярске. И как только решит жилищную проблему, сразу же уедет. Узнав об этом, Татьяна Фёдоровна Кимарская тут же разразилась длинной речью на тему о том, что одним всё, а другим ничего, что одним и сынок удачный, и внуки, и один муж профессор, А теперь вот и другой не хуже. Декан филологического факультета университета, а другим-то одно сплошное горе. И дочку убили, и зятя посадили. И внучка единственная, сиротиночка растёт, и денег нет, и счастья в личной жизни тоже нет, потому как первый, он же и последний муж был, горьким пьяницей и сгинул куда-то э, в незапамятные времена. А другого мужа уж больше не случилось. Люба во время этой тирады ретировалась на кухню печь блины. А Родислав делал вид, что слушает, и очень удачно умудрялся вовремя кивнуть, в то время как на самом деле с тревогой обдумывал дошедшие до него слухи о деле Соколова, директора самого известного московского гастронома Елисеевский. Судебный процесс в Верховном суде РСФСР должен был вот-вот закончиться. И в осведомлённых кругах поговаривали о том, что приговор будет самым суровым. Есть указание сверху подвести Соколова под вышку, то есть приговорить к расстрелу. Родислав хорошо понимал, что взяточничество далеко не всегда было личной инициативой, продиктованной жаждой обогащения. Ещё в те времена, когда он был следователем по хозяйственным преступлениям, он постоянно сталкивался с работниками торговли, которые и не собирались заниматься обманом покупателей. Хотели работать честно, но с них постоянно требовали взду заведующие секциями и директора магазинов. которые в свою очередь несли в районные отделы и управление торговли. А откуда взять деньги нам сду из своего кармана? Так в кармане столько нету. Вот и приходилось втягиваться в хищения и злоупотребления. Можно было попытаться не платить, но заканчивалось это, как правило, плохо для храбреца. Ему сначала угрожали, объясняя, что он не прав, А потом, если угроза не имела воздействия, приводили её в исполнение. Нет, не убивали и не пытали, зачем такие страсти. Человека банально подводили под хищение и засовывали за решётку за растрату или недостачу. Проще простого. Родислав отлично понимал, что больше половины всех взяточников и имздоимцев в стране являются таковыми по неволе. просто потому, что система грозит в случае честного поведения отторгнуть их, причём жесточайшим способом. Неужели никто не хочет в этом разбираться? Неужели наверху действительно считают, что Соколова и ему подобных надо расстреливать? Сама тенденция вынесения приговоров для устрашения пугала Радислава Это очень отдавало революционными тройками и красным террором. Если приговор в отношении директора гастронома действительно окажется смертным, и если это не разовая акция, а начало систематических репрессий, то куда мы в результате придём, думал он. И какова будет политика нашего министерства, в том числе и кадровая политика? Смирится ли с ней Николай Дмитриевич? Он, конечно, мужик старой закалки, сталинский сокол, но не покажется ли ему это чересчур? Если покажется, то как он себя поведёт и удержится ли в должности? Сплошные вопросы и ни одного ответа. Я даже не понимаю, чего я хочу больше: чтобы любим отец остался при высокой должности или чтобы он вышел в отставку? Я не понимаю, хочу ли я уйти к Лизи. Иногда мне кажется, что я готов всё отдать за то, чтобы не раслучаться с ней, а иногда думаю, что не хочу никакой другой семьи, кроме той, которая у меня есть. Ах, если бы разрешили твоей жонству